Глава 58. Мама. Вечером позвонила мама. Анечка, когда ты привезёшь ко мне внучек? Я всё жду и жду, я очень соскучилась. Вы у меня последний раз были в мае. Доченька, как дела? Я уже пару месяцев внучка не видела. С моря вернулись, а мне ещё не были. Звоню домой, Алексей отвечает что-то невразумительное. Звоню тебе, ты трубку не берёшь. Мамочка, ты только не волнуйся. Прошу тебя, постаралась как могла смягчить удар Анна. Да я не волнуюсь. Ты только скажи, всё у вас хорошо? Когда я девочку вижу, что случилось? обеспокоенным тоном спросила мама. Мама не хотела тебя волновать. Мы с Алексеем разводимся. Ничего страшного, абсолютно житейская история. Мама заплакала в трубку. Так же так, доченька, ведь он тебя так любит. Да? Любит, грустно ответила Анна. Немного подумав, мама сказала: "Дочка, ты права. В этом нет ничего страшного. Помиритесь ещё. Возьми девочек и приезжай к нам. Мы поговорим с тобой по душам и вместе всё решим". Стараясь не разрыдаться, Аня сказала: Мама, дети у Алексея. Они остаются с ним. В трубке послышался странный звук, и разговор оборвался. Аня звонила ещё и ещё. Через несколько минут ответил отчим. У мамы с сердцем плохо. Ты убила её. Я говорил, что от тебя одни беды. Ты всем приносишь несчастье. Молись Богу, чтобы она выжила. Анна быстро собралась, вызвала такси и поехала к родителям. На пороге её встретил отчим и злобно плюнул прямо в лицо. Ты убила её. Он даже не попытался быть вежливым. Твою мать увезли в больницу с обширным инфарктом. Шариков вылетеи и подумала Аня, что только мама в тебе нашла. Змея, я знал, что от тебя всем одни только беды. Ты всем приносишь несчастья. Убирайся вон. Не дай бог она умрёт, и умрёшь из-за тебя, гадина. Он захлопнул дверь, вытолкнув ванну за порог. Уничтоженная и обессиленная Анна вернулась в свою квартиру и села на диван. Она как будто была в анабиозе. Прошло несколько часов, пока позвонила Анжела. Анна, твоя мама поступила к нам в отделение. Врачи старались как могли. Анна молча слушала, задержав дыхание, боясь спросить. Она надеялась, что всё это неправда, страшная, кем-то придуманная ложь. Анна, твоя мама умерла, её не смогли спасти. Спасибо, Анжела, сказала Анна безучастным тоном. Аня, подожди. Анечка, прости меня, если сможешь. Это я всё рассказала Алексею. Анна молча слушала, не произнося ни слова. Анжела продолжила: "Просто ты ходила такая счастливая, я подумала, что будет лучше, если он узнает, пока всё не зашло слишком далеко. Алексей же тебя любит. Всё ещё можно исправить. Аня, я хотела как лучше". Анна нажала отбой, не произнеся ни слова.